Странности Абакумова В начале июля 1951 года Маленков был чертовски занят, а его помощник Суханов привел в кабинет пришедшего к Маленкову на прием какого-то подполковника госбезопасности Рюмина с дурацкими обвинениями министра МГБ Абакумову. Рассерженный отвлечением от срочных дел, Маленков заорал на Рюмина. «Да ты понимаешь, кого обвиняешь!» Да ты не только партбилета лишишься, ты в лагерях сгниешь. Товарищ Маленков, я все же считаю, что его нужно выслушать. Не обратил внимания на гнев шефа Суханов. Говори, недовольно разрешил Маленков. Рюмин начал взволнованно и фанатично. Да, товарищ Маленков, я считаю, что Абакумов создал преступную организацию еврейских террористов. И эти террористы действуют при его пособничестве. Маленков злобно хлопнул ладонью по столу. «Но хоть один факт у тебя есть?» «Ну, выслушайте меня!» Взмолился Рюмин. «Говори, но только факты, а не этот антисемитский бред. Я ввел следствие по делу врача-еврея, профессора Итингера. Он был арестован за антисоветскую пропаганду. Ну, вместе с сыном болтали про товарища Сталина. «Да знаем мы об этом!» Абакумов прислал в ЦК протоколы допросов, недовольно скривился Маленков. Так вот, этот итингер вдруг берет и признается на допросе, что неправильным лечением убил товарища Щербакова за то, что тот был антисемитом. Маленков опешил. «Ты этого Эйтингера что, бил?» Рюмин, стуча себя в грудь, поклялся. «Да я его пальцем не тронул, грубо слова не сказал. Я про Щербакова вообще ничего не знал. Не знал даже, что его Эйтингер лечил». Я просто так сказал, что они, евреи, только болтать гораздо. А он на меня вдруг окрысился. Мы вас, антисемитов, под корень изведем. Ну и вот это про Щербакова вывалил. Я тут же позвал полковника Леонова, это начальник следственной части, а тот Абакумова. И мы втроем еще раз допросили Тингера, и тот все подтвердил. А как он Щербакова убил? Щербаков лежал в больнице под Москвой, и там у него случился инфаркт. И этот Титингер инфаркт определил, но ничего Щербакова не сказал. Не сказал, что нужно лежать и не шевелиться. А вместо этого посоветовал 9 мая, это же был 45-й год, только победу объявили, съездить в Москву на празднество, дескать, лучше себя почувствуете. Ну, Щербаков поехал и умер. Так, протянул Маленков и посмотрел на Суханова. Почему мы об этом не знаем? Я проверил еще раз, спокойно подтвердил суханов В протоколах допросов, присланных из МГБ по делу Итингера, об этом его признании ничего нет. «В этом-то и дело», – горячо продолжил Рюмин. «Абакумов объявил нас, следователь, неграмотными, поэтому наши протоколы допросов перед отсылкой в ЦК переписывает еврей, полковник Браверман. Как он говорит, литературно правит. И вы получаете и знаете не то, что было на допросах, а то, что Абакумов с броверманом считает нужным вам сообщить». Так и это тоже еще не все. Абакумов запретил мне допрашивать этого Итингера про убийство Щербакова. И это не все. Этот тингер сидел у нас на Лубянке. И вот я хочу вызвать его на допрос, а мне из внутренней тюрьмы сообщают, что и тингер перейден в Лефортово. Я следователь. Кто без меня перевел? Отвечают по приказу Абакумова. Делать нечего. Я оформляю все эти бумажки, чтобы допросить Итингера в Лефортово. Еду туда. А там сообщают, Итингер ночью умер от инфаркта. Как? Я же его накануне видел. Он ни на что не жаловался. Товарищ Маленков, это факт или нет? Маленков задумчиво постукил карандашом по столу, вспоминая еще свежие в памяти события прошедшей войны. В партийной иерархии после членов политбюро и секретарей ЦК наиболее важными считались не должности первых секретарей республиканских компартий, от должности первого секретаря московского горкома и обкома. В 1938 году на эту должность был избран очень молодой, 37 лет, А.С. Щербаков. Во время войны Сталин его нагрузил работой, как мало кого грузил. Щербаков руководил не только Москвой, но и Московской областью. Был заместителем Сталина в Наркомате обороны, политическим комиссаром всей Красной Армии и руководителем органов военной пропаганды. Щербаков не снискал любви советской интеллигенции. Вот по каким причинам. С началом войны лучшие представители всех национальностей СССР отказывались от брони, то есть от освобождения от призыва, и шли на фронт. Их должности немедленно заполняли еврейские расисты, у которых есть свойство Обосновавшись где-либо, они немедленно начинают тащить к себе соотечественников, давя и увольняя всех остальных. Сложилось положение, которое неизвестно Интернационализмом уже никак нельзя было назвать, даже условно. Маленкову вспомнились строки из справки управления агитацией и пропаганды от 1942 года, касающиеся положения в московской филармонии. «Всеми делами вершит делец, не имеющий никакого отношения к музыке, беспартийный Лакшин, еврей, и группа его приближенных администраторов евреев гинзбург векслер Арканов и другие». В результате из штата филармонии были отчислены почти все русские лауреаты международных конкурсов: Брюшков, Казалупова, Емельянова, талантливые исполнители и вокалисты: Сахаров, Королёв, Выспрева, Ярославцев, Ельчининова и другие. В штате же филармонии остались почти все евреи: Фихтинг Гольц, Лиза Гилельс, Гольдштейн Флиер, Эмиль Гилельс, Тамаркина, Зак Гринберг, Емпольский и другие. Такое положение было везде, в науке, образовании, кино, журналистике. Если в центральной прессе интернационализм еще так-сяк поддерживался за счет принятия евреями русских псевдонимов, то, скажем, в малоизвестной англоязычной Moscow News редакция состояла из одного русского, одного армянина и 23 евреев. Терпеть этот разгул еврейского расизма было немыслимо. Это было оскорблением всех остальных народов СССР. И в то время борьбу с еврейским расизмом возглавил А.С. Щербаков. Действительно, вспомнил Маленков, к концу войны Щербаков начал жаловаться на боли в сердце. Его положили в больницу, но 9 мая лечащие врачи вдруг отменили ему постельный режим. Он поехал в Москву смотреть салют. И на следующий день после победы, 10 мая 1945 года, умер. Любить его еврейским расистом было не за что. Следовательно, у них и был мотив убить Щербакова. Маленков вернул мысли к разговору с Рюминым и спросил его, есть еще что-нибудь? Вы про организацию молодых евреев СДР? Какое сообщение Абакумова получили? Маленков попросительно посмотрел на суханова Что это, группа малолетних бездельников-антисоветчиков? И только напомнил помощник. А, а то, что эти студенты-евреи оружие запасали, чтобы убить товарища Маленкова, вы не знаете? Маленков искренне удивился. «Меня? Почему меня?» «А они вас считают главным антисемитом!» Маленков недоуменно покачал головой. «Что еще?» «У Абакова штук сто, любовницы, все еврейки!» «Ты что, им свечку держал?» разозлился Маленков. «Ну так все говорят!» смутился Рюмин. «Все говорят!» Маленков хмуро передразнил Рюмина. «Факты нужны, а не сплетни!» кивнул Суханову. «Дайте ему бумагу, и пусть все подробно напишет!» Про любовниц не надо.